Глава девятая. «Туда нельзя!» — кричат Гоп и Корк. «Вижу!» — ответил я, останавливая коня. «Интересное порождение скверны. Я как-то видел японский сад камней. Так вот, это похоже. И воздух над этим местом пульсирует. Стоим, смотрим». «Впервые вижу такое», — удивленно говорит Марк. Хотя считал себя знатоком скверны. «Нет в этой хрени скверны», — говорю я. «Тут и оно», — соглашается Марк. «Это разрыв капкан», — говорит Корк, кидая в сад камней подобранный булыжник. Камень будто попал в водоворот, закрутился в воздухе, полетал по спирали и мягко занял место в спиральном ряду таких же камешков. «А, хотел назвать это садом камней, но уж больно похоже на спиральную модель галактики». «Говорю я. Молча смотрят на меня. Ничего никто не понял. Тем более, что половину слов я сказал на русском, не зная местных аналогов этим словам. А если туда что-то живое попадает, разрывает, аж брызги летят», — говорит Корк. «У нас таких много. Тут впервые встретил». «Это какая-то разновидность духа», — говорит Серый. «Так считают маги университета». Они их всех назвали духом пустоши. Ща! Проверим! усмехаюсь я. Проецируя перед глазами сложную структуру рун. Основа печать частоты, но завязана все иначе. Подразумевается, что это печать развоплощения, оружие против неупокоенных душ, так говорил Душара. Его прощальный подгон. Печать инициирована, Вспышка света. «Ничего. Это не неупокоенный дух», — мотаю головой. «Дед, а ты раньше это заклинание против духов применял?» — спрашивает Марк. «Нет еще. Но душара говорил, что должно было сработать. Знаешь, что я думаю? Это не дух. Это просто физическая аномалия. Бывает же так, что иногда вода не с горы бежит, а в гору». Или вода в водоворот закручивается в обратную сторону. Корк. А другие аномалии видел? Разрыв капкан и выдох песчаного демона. Из песка бьет сильное пламя, если к нему подойти. Больше не видел. А тут у вас, у людей вообще впервые вижу наших духов. А у вас в Ерикраве это обычное дело? Спрашиваю. Да, по границам пустошей полно таких проклятых вместилищ духов. «Вот и ответ!» — усмехаюсь я. «Ярик страна магов. Магические ловушки. Без магии. Кто здесь это сделал? До земли магов сотни переходов». «Не знаю, как насчет магии», — мотает головой корк, «но хозяева сами их боялись. Я слышал еще о вместилищах, что бросаются камнями в проходящих мимо. И еще какие-то. Сейчас не вспомню». «Есть просто капкан», — говорит Губ. «Заходишь, как скала на тебя падает. Шевельнуться нельзя. Но если не один, можно вытащить». А у нас за загонами была ненасытная утроба. В нее мусор и падаль выкидывали. Исчезала, как не было. И казнили нас так же. Моего брата туда бросили. Только кровавая пыль была, один удар сердца. Потом и этого не стало. Смотрю на Марка, глаза которого горят. Еще один двинутый, Исследователь. Надо ему яблоком по голове стукнуть, вдруг Ньютоном станет. «Что, Марк, поедем исследовать?» Спрашиваю. «Мир интереснее, чем нам кажется», — восклицает он. «И не говори. Такая интересная хрень, такая полезная в хозяйстве». «И как я раньше жил без этой супер-хренорезки?» удивляюсь я. «Поехали, что встали?» «А орден иглы убирают эти проклятые вместилища духов», – говорит Серый. «Удивлен», – смотрю на Марка. «На его удивленную морду». «Разрывы?» – спрашиваю. «Кого?» – «Да сам себя». «Надо валить. По-любому. Нам надо сообщить про это место в любой храм или обитель». Говорит Серый. Видно, что он вспоминает последовательность действий. Его этому учили? Серый продолжил. Но лучше в любом доме гильдии наемников. Святошим нам лучше не показываться на глаза. Они пришлют звено Ордена Иглы. Проклятье. Звено сшивания разрыва. Разрыв все же. Да, трогаю я коня. Так что марк-исследование отменяется, пока не станешь великим ученым университета или академии. Может, в ней к твоему темному дару спокойнее относятся? Нет, я бежал с третьего курса, бежал от смерти. Бывает, пожал я плечами. Я усмехнулся. Да, информация по аномалиям и ордене иглы переворачивает все на 180 градусов. Есть о чем подумать. А зачем, я думаю, молча? Пусть тоже размышляют вместе со мной. Все же в Ордене Иглы есть какая-то польза. Это раз. Кроме этого, не думаю, что это магическая хрень. Скорее всего, иные физические принципы существования материи прорываются в этот мир. Поэтому так и странно. Это двас. Но нам лучше поторопиться. Вдруг звено уже на подходе. Это трис. А в-четвертых... Эти разрывы сами появляются, или все же кто-то недобрый ходит и рвет пространство. Не хотел бы я с ним встретиться. Устроить такую бяку у меня прямо под ногами. Или прямо во мне. Всех передернуло. Хозяева? — робко спрашивает корк. Он боится? Бесстрашный до отмороженности корк боится хозяев? Сие весьма печально. «Маги рекра вошляются по пустошам Империи и устраивают разрывы в диких местах?» — качает головой Серый. А вот Марк усмехается. «Нагнал ты жути, дед! Слушай, а ты всегда такой мрачный? Даже я уж, насколько меня жизнь помучила и то, не нагоняю таких ужасов на самого себя». «Нет, не всегда. Только по средам и пятницам. Конечно, всегда мрак». «Надейся на лучшее, а готовься к худшему». «Это нелегко», — вздыхает Корк. «Ждать отовсюду удара». «Да, это так», — соглашаюсь. «Пока языки разминаем, уезжаем от аномалии». «И всех подозревать?» — спрашивает Серый, зачем-то напялив шлем. «Обязательно», — киваю я. «Только враг не предаст». «И нас?» — скинулся Марк. «После всего?» «Вас, в первую очередь». «Ну и сука ты, дед», — обиделся Марк. «Я понимаю, я человек новый, непроверенный», — спрашивает Серый. «Но их почему подозреваешь?» Вздохнул. «Больно. Мне больно. Им больно. Но гнойник надо вскрывать и выгонять лишнее, тогда легче станет. Потому говорю» был у меня сосед а у него была собака вот такая размером специальная бойцовская порода но псина росла в теплее ласки была как живая игрушка прыгала бегала за мячиком детей облизывала а дети по ней всячески ползали целовали ее мучили даже но она никого не трогала а однажды трехлетний ребенок соседа по привычке решил облабызать псину А она кинулась в лицо. Лицо ребенка разорвала в клочья. Когда сосед позвал меня пристрелить псину, она смотрела такими виноватыми глазами. Она не виновата, что она зверь. Корк и Рекс не виноваты, что они зверолюды. И мне это надо учитывать. Подходить к тому же Рексу с человеческими мерками, получить разорванный хлебальник. Так, псина, будешь обзываться, так и будет рявкая Трэкс. «Что и требовалось доказать?» Вздыхаю я. «Ты, Серый, вообще втерся к нам в доверие, чтобы мы тебя сами довезли до твоего соперника на престол, чтобы ты его разрубил световым мечом, от которого не спасет ни один доспех». Серый втянул шлем в наплечнике, осунулся весь. «А я?» — спрашивает Марк. «Дай угадаю. Я вообще темный. И соглядай пауков». Агент под прикрытием, как ты говоришь. А ты темный, самый опасный. Зверей можно приручить и учитывать элементарную технику безопасности в общении с ней людьми. серво можно перевоспитать, перепрограммировать, сломать, наконец. А вот твоя сущность может тебя захватить. И ты уже не будешь Марком. И мы этого можем не заметить. Кроме того, ты агент под прикрытием но не пауков, а темных сил. И через тебя с нами темные ведут свою игру. Марк вскинулся весь, побледнел. Губы, тонкая полоска, в глазах ненависть. Шипит. Ты... Ты... Ты такой... Как ты можешь? Ты хуже нас всех. — Это урок? — тихо спросил Корк. — Да, мальчик мой, это урок. Надо всегда просчитывать всех, даже друзей, чтобы друг не оказался вдруг. И пою неувидающую классику. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так... Зачем? Это невыносимо. Жить в окружении врагов. Каждый удар сердца ожидать кинжала в спину. Стонет серый, срывая шлем с головы. Так вот от чего ты бежал. Еще раз говорю, только враг не может предать, говорю я. Как жить, никому не веря. Как строить, никому не доверяя. А вот так! Воскликнул я. Самому больно все это говорить. Жить так еще больнее. Но я сейчас не просто старик, а наставник всем этим ребятам. Потому продолжаю. Самые верные друзья – те, кому ты нужен. Для достижения их целей. А тебе они нужны для достижения твоих целей. А если цели совпадают, вообще зашибись. А вот если ваши цели противоположны, не надо ждать преданности от этого человека. «Мерзко!» – восклицает Серый. «Такова жизнь!» – вздыхаю я. Корк, какая твоя цель?» Стать вождем. И с тобой я, потому что с тобой я этому учусь. А еще ты хороший друг. Так, песика можно не спрашивать. Или спросить. Не надо меня ни о чем спрашивать, — огрызается Рекс. Вы меня задолбали. Серый, твоя цель. Я не хочу убивать обретенного наследника. Я иду сложить свои мечки его ногам и научиться. Мы учились у одних и тех же людей. Вещи и Алиф, отступник которого ты называешь Олегом, учил меня техникам ментальных защит. Но вокруг ястреба верные люди. И какие люди? А вокруг меня... Он махнул рукой. Хочу этому научиться. Да. Благодарен за урок. Марк? Нет у меня целей, кроме выживания и познания. Себя, людей, мира. За короткое время с вами я постиг больше, чем за все годы в школах. Но ты... Все одно ты сволочь. Нельзя так говорить. Ты все вывернул наизнанку, все потроха наружу. Мерзко теперь. Тьфу! Светлую дружбу свел к обычному «купи-продай», как у лавочников. Ты, Марк, хороший парень, хоть и темный. Но ты сам себе хозяин, и всегда им будешь. Хозяин только своим сапогам. Ты никогда не захочешь водрузить себе на хребет бремя ответственности. А вот эти двое поведут за собой людей. И им надо уметь управлять людьми. Не прекрасно душными словами и лозунгами, а умея также препарировать и вывернуть наизнанку человека или не человека. Понять на что он способен и на что не способен, и как этот разумный может послужить твоим целям и задачам. Нет плохих людей, есть неправильное их использование. Даже врагов можно использовать в своих целях, и нужно. «Поучитесь у пауков. Я не хочу больше вести за собой людей». Тихо, но твердо говорит Серый. «Куда ты нахрен денешься?» «Не хочет он». Не хочешь? Иди вон за тот холм и вскройся. Ты, Тля, родился властителем, князем крови. Тебя всю твою жизнь учили вести людей. Соскочить удумал? Это измена. Измена всем людям не только империи, всем людям мира. Ты, именно ты по роду своему должен идти впереди всех. А ястреб... Серый ошарашен моей отповедью. А ты на других свое бремя не перекладывай. Что в ладоши захлопал радостно? Пусть ястреб тащит империю, а я на подочках проканаю. Не проканаешь. Ястреб тоже человек и не вечен. И он в одну каску должен вашу долбаную империю тащить, а? Кроме империи есть дом лебедя. Свое семейное дело ты на кого бросил, а? Людей, что родились под вашими знаменами. Те, кто верность дому лебедя впитал с молоком матери. И это обязывает тебя быть верным им. А ты? Ты не хочешь? Это как назвать? Самоотвод? Дезертирство? Измена? На Серого жалко смотреть. Что, не смотрел на свое поведение под таким углом? Нет? Посмотри. Полюбуйся. Корк тоже задумался, да и Марк тоже. Но над другим. Вот ты нам тут рассказал, какие мы нехорошие людишки. Сейчас вспомню. А, редиски. Навуходоносоры. А вот ты, а? Давай, выворачивай себя наизнанку. А тебе не кажется, что ваше место возле Парэши? Выворачивать самого себя противоестественно. А вот сделать это Корку или Серому полезно. Закрепление пройденного. Так, серый гляжу в ауте. Корк, работай. Ты хороший человек, дед. Крепкий, надежный, слово держишь. Хотя обещания от тебя не добиться. Столько условий выставишь. Именно поэтому, вякаю я. Не сбивай, рявкнул Корк. Блин, а он вырабатывает командный голос. Так вот. Ты хороший, но любого из нас ты готов положить на пути к своим неведомым целям. И это напрягает, как ты говоришь. Для этого ты нас и подбираешь, учишь. Как меч. Собираешь нужные куски стали, прокаляешь в огне и долбишь молотом со всей жесткостью. Закаливаешь холодной водой и затачиваешь твердым камнем. Мы — твое оружие чтобы разить твоих врагов или сломать нас об их защиту. Но я тебя достаточно узнал и точно знаю, если я лягу, то рядом будет истекать кровью и твое тело. Нас ты не пожалеешь, но и себя ты не жалеешь. И от этого мое уважение к тебе. Нас ты гоняешь, как будто мы враги тебя, но я уже понял, что для нашей же пользы. И всегда ты готов закрыть любого из нас грудью. «Хотя, кто мы тебе? А предать?» «Я не знаю, сможешь ли ты предать. Ты вообще способен на такое?» «Для меня честь быть твоим щитом». Я кинул в него свой шлем. «Мелкий, мерзкий подхалим. не зачет! На пересдачу!»